4. Начало важных дел Наконец, телеграф принес давно ожидаемое Михаилом Слащевым известие. Английские войска проломили стены Дели и ворвались в город. И произошло это именно 17 сентября. Оба брата без приглашения по собственной инициативе приехали к Михаилу, где и встретились в вестибюле дворца. Они оба требовали от своих секретарей немедленно сообщать им все телеграфные сообщения, поступившие из Лондона по индийским делам. В рабочий кабинет младшего брата вошли вместе. Михаил их уже ожидал. Получив известие из Лондона, Яков вызвал для общения Михаила и обсудил с ним план беседы с братьями. Михаил уже смирился с ролью пассивного наблюдателя и советника. Тем более, что деваться ему было некуда. Что он мог против ясно явленной ему Господней воли? «Чем порадуешь, брат?» На правах старшего обратился к Михаилу Константин после взаимных приветствий. «Радовать не буду, братья. Вынужден буду сильно огорчать. Видения продолжаются каждую ночь. Замучили совсем. Вкратце расскажу о ближайших важных событиях. Через месяц, 28 ноября, королева Испании Изабелла родит сына. Мальчика назовут Альфонс. Нас это напрямую никак не касается. Видимо, об этом высшие силы мне сообщили, чтобы мы в них не сомневались. 29 декабря англичане и французы возьмут кантон в Китае. Там, как вы знаете, продолжается война за торговлю опиумом. Но мы об этом узнаем значительно позже. А вот 14 января в Париже будет совершено покушение на императора Наполеона III. Террорист бросит бомбу под карету императора. Пострадает от взрыва полторы сотни человек, а сам Наполеон уцелеет. «Может, предупредим Наполеона?» — вклинился в сообщение Михаил Николай. «Думаю, не стоит этого делать ни в коем случае», — возразил Яков устами Михаила. «Заграничные дела лучше не вмешиваться, пусть идут, как идут. Знание наперед заграничных дел даст Российской империи огромное преимущество». «Думаю, нам лучше подождать еще месяц. Если подтвердиться с Изабеллой, тогда начнем действовать. Но лично я в своих видениях не сомневаюсь. Высшие силы их мне неспроста посылают. Видимо, Россия все же под покровом Богородицы Пресвятой пребывает. Ждут Россию в будущем страшные события. И мне эти видения Божья Матерь посылает не просто так, а с тем, чтобы мы грядущие ужасные бедствия попытались предотвратить. «Что ж за беды ждут Россию?» – вопросил Николай. Совсем коротко расскажу о том, что поведали мне о главных событиях. В 1887-88 году будет большая и тяжелая война с Османской империей. Мы победим. Войска наши дойдут до стен Константинополя. Однако тут снова вмешаются венценосные родственнички из Австрии, Франции и Англии. Вынудят нас уступить плоды, достигнутой большой кровью победы. Потом империя будет все больше отставать в промышленном и техническом развитии от европейских великих держав и от североамериканских штатов, и даже от Японии. А промышленный и научный прогресс будет все время ускоряться. В будущих войнах все будет решать превосходство в военной технике, а не людские массы. В 1904-1905 годов Япония нападет на наши Тихоокеанские владения. Японцев будут поддерживать англичане. Русский броненосный флот будет полностью уничтожен в сражении у острова Цусима при минимальных потерях японцев. Потом потерпят поражение наши сухопутные войска в Корее и в Маньчжурии. В 1905 году начнется повсеместное восстание рабочих в крупных городах и многочисленные мятежи крестьян в селах. Потом это назовут Первой русской революцией. Восстание потопят в крови с помощью армии. В 1914 году начнется мировая война. Воевать будут Австрия, Германия и Турция против России, Англии и Франции. Ну, и мелкие страны до кучи присоединятся. Характер войны совершенно изменится. Столкнуться в сражениях многомиллионной армии, вооруженной скорострельным стрелковым оружием, дальнобойной артиллерией, летающими и самоходными сухопутными бронированными машинами – Россия по причине слабости промышленности потерпит сокрушительное поражение. Погибнет в четырехлетней кровавой бойне 6 миллионов русских солдат. В 1917 году начнется вторая русская революция. Восстанут рабочие, крестьяне, солдаты и матросы против правящих сословий. В последующей гражданской войне, которая продлится до 1922 года, погибнет еще 15 миллионов человек. В основном гражданского люда от голода и болезней. В результате весь императорский род и почти все дворянство будет уничтожено. В России придут к власти революционеры под красными знаменами и под названием коммунисты-большевики. Правящим классом станут рабочие, а точнее их верхушка, члены коммунистической партии. Вот такое отнюдь несветлое будущее России мне показано. Впрочем, рухнут и австрийская империя, и германская. Везде грянут революции. Только Великобритания уцелеет на своих островах. Но силу свою она растеряет. Все европейские державы в результате войны очень сильно ослабеют. А самым сильным государством после этой войны станут североамериканские штаты, которые в войне участвовать не будут. Константин и Николай ошеломленно молчали, с трудом переваривая услышанное. «Ну ты, брат, обо всем этом уже много думал, в отличие от нас. Выкладывай, что надумал?» Первым очнулся Николай. Михаил помолчал, затем начал. «Наша главная задача — выиграть все предстоящие войны. Ближайшая задача — войну с османами нужно выиграть быстро и убедительно, разгромив их на голову с минимальными потерями. Захватить Балканы, проливы и османские провинции на восточном берегу проливов и Мраморного моря. сакарию Бурсу. на Кале и Балакисер. Разбить турок нужно быстро, прежде чем успеют вмешаться наши европейские родственнички. Для этого нужно обеспечить подавляющее превосходство над турками в боевой технике и выучке войск. Чтобы иметь передовую военную технику, нужно в ближайшие годы резко ускорить развитие промышленности и науки. Что мешает развиваться промышленности в России? Вы и сами знаете. Я буду называть вещи своими именами, ясно и грубо. Это крепостное право и паразитизм дворянства. В свое время Пётр III за время своего недолгого правления успел подложить России огромную свинью своим манифестом о вольности дворянства, освободив дворян от обязательной военной и гражданской службы. А Екатерина Великая к тому же закрепила выделенные короной дворянам служебное поместье в их собственность. С тех пор дворянство перестало быть становым хребтом империи и превратилось в паразитическое сословие. Дворяне стали вместо несения государственной службы сиднем сидеть в своих поместьях и объедать своих крепостных. А Англия, к примеру, сильна именно своим служивым дворянством. Благодаря принципу Майората в наследовании все младшие сыновья дворян шли служить. Иначе они оказывались без средств к существованию. А у нас дворянин Истари делил свое поместье между сыновьями, да и дочкам долю выделял. В итоге поместье мельчали, но дворяне продолжали бездельничать, увеличивая нагрузку на своих крепостных. С этим надо кончать. Далее. Самая большая часть русского народа – крестьяне, полностью выключенные из активной экономической жизни. Крепостные ковыряются на своих крохотных земельных наделах не в силах достойно прокормить свою семью. Да еще помещику оброк сдают и барщину отрабатывают. И налоги государству платят, в отличие от дармоедов-дворян. Кончать нужно с этим. И чем скорее, тем лучше. «Извини, брат, перебью тебя», — вклинился в речь Михаила Константин. «Ты не знаешь этого, но мне как раз император поручил надирать от его имени за работой учрежденной им комиссии по подготовке крестьянской реформы. Наш брат видит эту проблему и намерен ее решить». Так что, если у тебя будут видения по этому вопросу, не сочти за труд. Сразу же ознакомь меня с ними. А еще лучше, напиши записку по этим видениям». Уже было такое видение. Опять ничего хорошего. Крестьяне в нем были освобождены от крепости без земли. Земля осталась в собственности помещиков, а крестьяне были вынуждены арендовать землю у помещиков и рассчитываться с ними оброком и барщиной. А землю должны были выкупать. Это только увеличило озлобление крестьян против дворянства. Таким образом, крестьян нужно освобождать от крепости с бесплатной раздачей им хотя бы части помещичьей земли, причем значительной ее части. При этом помещики лишатся большей части своих доходов. Среди крестьянства начнется имущественное расслоение. Те, кто хозяйствует рачительно, разбогатеют и будут выкупать землю помещиков и у своих односельчан-бедняков. Образуется класс богатых крестьян, которые поднимут производство товарного зерна и других продуктов. А лишившиеся земли крестьяне будут вынуждены идти на поиски работы для пропитания. А это как раз и будет рабочая сила для тех заводов, которые нам предстоит построить. Активные и деловые крестьяне организуют сначала ремесленное производство, а потом и настоящие заводы начнут торговать и создадут конкуренцию старому купечеству. Вся экономическая жизнь в стране забьет ключом. Кроме того, лишившихся земли крестьян можно будет переселять в малонаселенные места, которых у нас в России более чем достаточно. Это территории по Дону, Кубани, Тереку, по Ближней Волге и Яйку, а особенно в Сибирь и на Дальний Восток. Понятное дело, с государственной поддержкой переселения. Без полного освобождения крестьянства нам промышленность в России не поднять. «Это ясно, как дважды два», – акцентировал внимание братьев Михаил. «Именно богатое и состоятельное крестьянство в купе с промышленниками должно стать главной опорой самодержавия в России. Само собой разумеется, дворянство будет резко против. Аристократы замыслят государственный переворот». «Это, по-моему, чистой воды прожекторство», – возразил Николай. «Да дворяне снесут императора и нас вместе с ним, как только мы заикнемся о такой реформе». Не раз уже дворя не свергали на руси монархов а вот об этом мы втроем и должны подумать чтобы к императору идти с готовым планом сладко излагаешь брат наверняка ты это уже обдумал рассказывай свой план поощрил младшего брата константин я думаю начать реформы надо так первое это реформа вооруженных сил сокращаем срок службы с 25 до 7 лет вводим обязательную воинскую повинность для всех сословий Призываем парней на службу по достижении 20 лет. В возрасте 27 лет, после увольнения со службы, они еще будут завидными женихами. И можно им давать бесплатно землю на окраинах. Все отслужившие 7 лет будут числиться в запасе до возраста 40. Всех уже отслуживших на текущий момент времени более 7 лет увольняем в запас. Это обеспечит нам горячую поддержку солдат, которые почти все из крестьян. И если офицеры, дворяне, задумают мятеж против короны, солдаты им не подчинятся. Второе. Все гвардейские полки выводим из Петербурга и направляем по одному в губернские города. Дворянские гвардейские полки в Петербурге будут опасны. Гвардия в России много раз мятежи учиняла и монархов меняла. Последний раз 30 лет назад пыталась. Опять же, всех, кто в гвардейских полках отслужил рядовым более 7 лет, Увольняем запас и набираем в полки новобранцев из крестьян. Третье. В Петербург вместо гвардейских вводим обычные армейские полки, отличившиеся в Крыму. В них все рядовые из крестьян, а потому они будут нам верны в последующих земельных реформах. Четвертое. ««Следует вывести первую экспедицию третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии из состава канцелярии и преобразовать в государственную тайную политическую полицию, подчиненную непосредственно императору». Примечание Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии — высший орган политической полиции в правлении Николая I Александра II», Первая экспедиция канцелярии ведала всеми политическими делами. В 1856 году в штате всех пяти экспедиций отделения состояло всего 30 сотрудников. Этой полиции поручить тайно наблюдать за благонадежностью во всех сословиях, а в первую очередь в дворянстве. Служба эта должна быть мощной, с отделениями во всех губернских городах и отделами во всех уездных. Выявленные тайной полицией действия против особого императора а также злоумышления против государственных устоев и высших должностных лиц империи расследовать в специальном тайном суде. Доказанное обвинение карать только смертной казнью с конфискацией имущества злоумышленников, а также их родственников. Всем военным, гражданским, жандармским и полицейским чинам повелеть оказывать сотрудникам тайной полиции полное и беспрекословное содействие. Мысли хорошие. прокомментировал Константин. «Вот только с тайной полицией не ясно. Как же она будет действовать, если будет тайной? Да и с тайным судом тоже не ясно. Кто будет контролировать законность его приговоров, если он тайный? Думаю, основной формой работы тайной полиции будет агентурная работа. Задача полиции – завербовать множество агентов во всех слоях общества и через них выявлять злоумышленников. А выявленных полицией злодеев будет ловить жандармерия». «Как-то это дурно пахнет. Агенты, доносы, недостойны это. Порядочные люди этим не будут заниматься. жандарским офицерам армейцы и так руки не подают», — возразил Николай. «Если порядочные люди не захотят этим заниматься, то брата нашего Александра взорвут террористы-революционеры. Первое покушение на него будет в 1866 году. Затем будет еще шесть покушений. И только с восьмой попытки террористы смогут его убить». Будет это в 1881 году. Мне было явлено, что от рук террористов еще до революции 1917 года в России погибнет около 6 тысяч должностных лиц, включая великих князей, губернаторов, министров, градоначальников, а также до 15 тысяч мирных граждан, попутно убитых бомбами. Ты, Николай, этого хочешь? Нужно разъяснить публично, что жандармская служба почетна». поскольку выполняет важную роль очистки общества от злонамеренных лиц и организаций. И делать это должна августейшая фамилия. А суд должен быть тайным, чтобы поменьше возбуждать общественное мнение. Надзирать за его работой должен кто-то из августейшей фамилии. И, кстати, жандармерия должна заниматься охраной секретов государственной важности. Все работы по пушке, миноносцам, торпедам и другим новшествам должны быть совершенно секретными, чтобы заграничные враги о них раньше времени не узнали. Было мне явлено, что в Европе террористы тоже разгуляются не на шутку. Покушение на Наполеона – это будет только первая ласточка революционного терроризма. Потом они косяком пойдут. Поэтому тайную полицию и суд нужно создавать заранее. И служба эта должна быть сильной. От одного ее имени все злоумышленники должны дрожать, как при Анне Иоанновне дрожали при имени тайной канцелярии». Реформу армии братья Романовы обсуждали еще долго. За ее подробную проработку решил взяться Николай. Михаил, сославшись на свое очередное видение, посоветовал привлечь к этому делу графа Милютина, как имеющего ценные мысли по этому поводу. свои предложения по этой реформе михаил пообещал изложить письменно и передать через пару дней Николаю. Сам Михаил взялся за подготовку документов по тайной полиции и охране государственных секретов. К императору с таким предложением братья решили обратиться после известия о покушении на Наполеона, если он не вызовет их раньше. Одна, О рождении испанского принца, о дате предстоящего покушения на одну из царствующих особ Европы и о захвате кантона 29 декабря англо-французской эскадры императору взялся намекнуть заранее Константин. Без ссылки на источник, чтобы подготовить почву для откровенной беседы. Михаил на основании своих видений взялся до 15 октября подготовить записку по крестьянскому вопросу и передать ее Константину для дальнейшей разработки и последующей беседы с императором. Яков, по совету Михаила, решил закончить беседу с братьями молитвой и клятвой. Все они искренне верили в Бога. «И последние братья, поскольку я совершенно уверен, что эти пророческие видения посылает мне Богородица», Предлагаю я вам, любимые братья, скрепить наш договор молитвой и клятвой. Братья дружно встали, повернулись в красный угол кабинета, где висел образ казанской богоматери, осенили себя крестным знамением, затем хором прочли молитву предначинательную, молитву ко Святой Троице, Отче наш, три святия и поклонились образу. Затем Михаил снял со стены висевшее под образом серебряное распятие. Положил его на стол, накрыл ладонью правой руки и сказал «Так поклянемся же, братья, отдать все силы и, если потребуется, самую жизнь свою надела спасение Руси от грядущих бедствий». Николай и Константин положили свои ладони поверх руки Михаила и хором произнесли «Клянемся!». Затем братья обнялись и постояли в молчании с минуту. От торжественности момента у Константина и Николая на глазах навернулись слезы. Михаил проводил братьев до выхода из дворца. На крыльце еще раз обратился к братьям. «Не унываем, братья! Зная грядущие беды, мы сумеем повернуть стелегу истории в другую сторону!» Братья еще раз обменялись рукопожатием и разошлись. Михаил направился к себе, а Константин и Николай к ожидавшим их каретам.